глава восемь поездка я прикрыла глаза и заставила себя дышать глубоко не может же герцогиня поступить так нелогично и отправить меня под нос самому инквизитору или может чтобы проверить мои слова что ничего не произошло поедешь с Элизой и проследишь чтобы важный груз и не менее ценная его часть остались в целости и сохранности пристально следя за мной сказала герцогиня ну вот И какой реакции она от меня ждала? Я должна возразить или попытаться отказаться? Не угадала. К тому же, если подумать, это был очень удачный легальный способ при свете дня оказаться в особняке Инквизитора и разведать. «Да, ваша светлость, как скажете». Мадам олейна была очень удивлена моему послушанию. Даже попробовала пробуравить меня взглядом из серии «Я знаю, что ты не говоришь мне правду». Но я никак не отреагировала и уже спустя полчаса мы тряслись в душной закрытой повозке по булыжной мостовой. Элиза выбрала своё самое лучшее дневное платье, и теперь я была вжата в сиденье и никак не могла убрать от лица валаны. Если бы мне пришлось надеть что-то парадное, я бы уже не влезла. Но в невесты слава вселюбящей я не метила, поэтому была в своём скромном платье сиротки, которая занимала минимум места и позволяла легко и быстро передвигаться». «Веди себя скромно и вежливо», – получала меня Элиза, пыхтя и ойкая на кочках. тебе должно быть не видно и не слышно. И если вдруг вселюбящая пошлёт нам такое счастье, как встречу с самим лордом Гербертом, ни в коем случае не поднимай на него глаз. Говорят, он это очень не любит». «Не любит? Ну, конечно», – фыркнула я про себя. «Вон, когда поймал меня, так и таращился. На подъезде к особняку я поняла, что там что-то поменялось Около ворот суетились мужики с топорами и пилами. Дерево, с которого я спасала котёнка, больше не было. Страшный же человек этот главный инквизитор. Ни в чём не повинное дерево сразу под корень. Я тяжело вздохнула, жалея об утраченном отличном месте для наблюдения. Из повозки я выскочила легко и грациозно. А вот и Лизу пришлось с силой вытаскивать лакею главного инквизитора. Дело осложнялось тем, что моя сестра вцепилась в шкатулку и отказывалась кому-либо её доверять. Наконец, нас провели в ворота на аудиенцию. Всю дорогу к крыльцу особняка меня не покидало ощущение, что на меня смотрят. Я шла, опустив голову и одними глазами изучая обстановку. Мои поиски источника этого взгляда оказались безрезультатны. Но я хорошо помнила это ощущение, трепета в груди, Смутного ожидания, то ли опасности, то ли чего-то приятного. Инквизитор. Проклятье, он был дома. В просторной светлой гостиной нас встретила пожилая женщина с очень добрыми глазами и улыбкой, которая вынуждала улыбнуться в ответ. Это была та самая экономка, которую инквизитор не стал менять после моего проникновения. В отсутствии хозяина… Эта женщина заправляла всем в доме и была посвящена во все замыслы главного инквизитора. Она сдержанно поздоровалась и указала на стол. «Можете поставить шкатулку сюда?» Элиза, шурша юбками, прошествовала к столу, поставила коробку и открыла её. Внутри лежала почти точная копия моей половины – такое же серебристое кольцо на застёжке. И вроде даже крепления для второй части были практически идентичны. Но я точно видела все несоответствия рисунка и грубоватости шлифовки. Вот, можете проверить. Всё идеально подходит к половине лорда Герберта. В этом позже лорд убедится сам. Сейчас мне нужно проверить кое-что иное. Экономка тоже подошла ближе к столу. Наденьте, пожалуйста, браслет. Элиза удивлённо распахнула глаза. Неужели даже не догадалась примерить? Сестра дрожащими руками достала браслет. Надела на запястье, и он не застегнулся.